Следующее утро выдалось теплым и ясным. Даже на том берегу, где находился средний полос и лес, не так все казалось и серо. Осины, березы и молодые дубки в солнечных лучах сбрасывали последние листья, которые тут же подхватывал теплый ветер и бросал на песчаное дно реки Мизень, которая в пике отлива мелела на шесть метров, что вполне устраивала команда шоу. Крякер, кнопка, а из улицы и смирненок облепили правый борт мини-бригантины и небольшими топориками с железными щетками срубали и счищали с него ракушки, раковины и бусто наросшие коричневые и зеленые водоросли. Поскольку от орлицы и коалы в связи с возрастом помощи ожидать не приходилось, то первая сидела привязанная к пальме, а вторая охраняла лагерь. Попугаеха же, завернувшись в свое покрывало, спала на травяной подстилке после бессонной ночи. Да и работница от нее тоже была никакая, потому что к утру лапа у нее распухла и начала норовать, о чем тут же все узнали, потому что Аленушка начала жалобно стонать ее охотно. Но после того, как по приказу хрякера госпожа выдала Аленушке трехдневную норму марихуаны, а она составляла три косяка, Та тут же их выкурила и уснула. Ближе к полудню Айзулитза оторвалась от работы и пропищала. «Кэп, разреши приготовить обед?» «Давай!» – кивнул головой хрякер и начал обрубать от борта розовую раковину. «Ты сама будешь готовить!» – нервно взвизгивая и мощность от боли мягкнула кошка, которая железной щеткой счищала крохотных креветок. которые, как известно, в процессе чистки нещадно кусаются за то, что ты их потревожишь. "Его родимого", кивнула головой госпожа, слезая с самодельной лестницы. После обеда, который пришёлся на прилив, все прилегли отдыхать, а Алёнушка, которая уже немного пришла в себя, продолжала сидеть возле потухшего костра, смачно доидая оставшуюся уху. Она, наконец, отложила вычищенный до блеска котелок и громко рыгнула. — Айзу, Лизушка, а у тебя есть что-нибудь еще покушать? — А то так лапка болит, — страдальчески пробулькала она. — Нету, — громко зевнула госпожа. — Это у тебя, дурачок, марихуановый жор начался, нервно почесывая укусы креветок, мякнула кошкам. Я сама знаю, что у меня плоксива взвизгнула попугайха, и опираясь на пальмовую палку, которую ей выстругала Настя, поковыляла к лесу. Потом остановившись и обернувшись, таким же тоном пробормотала: "Кэп, можно я в тропический лес схожу? А то у меня нервы чего-то расшавились. Посижу на природе, успокоюсь". Иди, только вглубь не заходи. А то ищи тебя потом, зевая хрюкнул хрякер. Всё равно у тебя пользы никакой, подумал он и подложил под голову луку. Дана, на, на неизвестно от чего расщедрилась крыса, избегов нашел и на шоу, принесла усатую голову. Бунч фиж. И пояснила никому не обращаясь: "Я пока бега готовила её за коктила и думала потом, какому-нибудь коллекционеру продать. Ведь всяких чудиков и среди пиратов хватает. Нужна одна, Алёнушка, кушай. Попугайха тут же вернулась обратно и, взяв в голову своего убийцы, снова покачала крыло. "А спасибо", пискнула ей слетая из улитзы. "Спасибо тебе, Аизулизушка. Я тебя буду помнить за такую еду", пробурчала Алёнушка, повернувшись к крысе. с таким лицом, как будто её сейчас убьют. А ну её. Продолжая нервно чесать укусы, мяукнула кошка. У неё всегда так. Если немного перекурит, то на обходниках вечно всем недовольная. До да к тому же сейчас осень. А это значит? А это значит, сонно перебил Светку Крякер, что Алёнушки в психике обострение. А, точно. хлопнула себя, как бы крыса. А я чего-то и забыла про это. Ну ладно, тогда я её прощаю. И госпожа тут же прилегла на древиную постель возле подушела костра. Алёнушка тем временем, не спеша, доковыляла до леса и зашла в зелёный драпичистый сумрак. Найдя перво попавшуюся, уроненную ураганом пальму, она тут же села на неё и, положив на камень голову сама, оторвала у нее ус и начала из него высасывать жир. При этом в паузах, успевая жаловаться мартышкам с попугаями, которые верещали и прыгали над ней. Ишь ты, жал ты, мне немного йодовых семечек дать, дала какую-то голову и говорит, жри, а я не жру, я кушаю. А эта мерзопакостная кошка, жор у нее, жор. Сама бы на себя посмотрела, а то сидит и чешется, чешется, как дикая кошка блохастая. А этот злопакостный неблагодарный свинь, я ему жизнь спасла, собой рисковала. Она оторвала вторую ус и продолжила. Я ради него себя не жалела, а он меня ни за что одной долей лишил. И еще при этом говорит, норма. Торма, тебе, дескать, дурачок, один косяк в день положи мне куречек, семечек, а сам втихаря у себя в каюте мою манихуану курит и иностранный вина жрет, что мы на кораблях отбираем. Она отломала нижнюю челюсть рыбы и начала ее обсасывать. А это-то, а это-то дрянь малолетняя, и я за нее голосовала, да если бы не я, давно бы уже крабов морских на дне кормили. Я же ее просила по-человечески, дескать, пока полный отлив, отпусти меня на тот берег. Так нет, начала выпендриваться. Боюсь, мол, капитана, да боюсь. Да еще как вы, тетя Аленушка, в темноте грибы и собирать будете? Как, как? Да очень просто. У меня на них нюх. Она оторвала с другой стороны сразу же два уса и засунула их себе в рот. И пока я этой малолетней дрянине Пообещала на острове Мудюк Книжку про лечебные травы купить, Все ломалось и ломалось, И вот и то, Прилив уже начался. А я ж не дикая птица, Чтоб без остановки летать. Ну, куда еще не шло, С корабля на корабль, Я абордаж же могу перелететь, Но не более же того. Вот и перелетела четверть речки И приземлилась прямо в воду. А тут ты, гад, Ненасытный. При этих словах она выковырила глаз у Сама и громко им зачаткала. — Ага, куплю я тебе книжку. Мечтай, попросишь ты у меня что-нибудь. А я тебе скажу. Фипушки, — Фикушки, Настя! Попугая хосмачно выплюнула разжеванный глаз и тут же зачаткала вторым. — А этот-то предатель любвеобильный. Теперь... Ко всем на вы обращается, И каждому годить норовит. Фу! Дурачок харкнула в дерево, И, отодрав с мясом последнюю ус, Начала его жевать. Вот вы все меня называете дурачок да дурачок И у виска крутите. А это еще надо посмотреть, Кто из нас сумасшедший. Я или Жанетка. А все туда же сидит, привязанная к пальме, Тоже жалостливую порчит. «А то плачем, но это у меня еще не так наплачешься!» — тщательно булькнула она. «Когда в море выйдем, я из себя всю оставшуюся дудю в нем выйду!» «О-о-о!» — сказал кто-то сзади Аленушки. А замерла она несколько секунд и огрызнулась. «Гу-гу-гу!» Неожиданно вокруг нее кусты зашевелились, и она оказалась в кругу таких людей. Она немножко бросила себе под лапу, услегдевшись из куга на прогулькала. "Здравствуйте, многоуважаемые господа. А, -а я тут кушаю". Дети некоторое время молчали и почему-то не сводили глаз с олоношкиных ног. Та поймав их взгляд, нервно сглотнула. "Господа дикие, я уже старая, да к тому же, ни едижды контуженная и в дурдоме лежала". И памперс забыла утром поменять, и неожиданно, вскочив и забыв про больную ногу с криком: "Не надо меня насиловать!" Она прорвала кольцо пеших диких и, выскочив из леса, то короткими перелётами, а то пробежками рванула к своим. "Тревога, тревога!" завыла Настя Радость, увидев выпученные глаза попугаев, и которые с неимоверной скоростью приближались к лагерю. Все тут же повскакивали с мест и схватились за оружие. А из улицы бросилась к пушке, которая была направлена стволом в тропический лес. Через пять минут напряженного ожидания к ним в лагерь ворвалась попугаяха и, задыхаясь, рухнула на травяную подстилку. «Что случилось?» — тут же закричали все, подбежав к ним. «Аленушка-дурачок, дыша, как загнанный дикий конь, подняла жёлто-лимонный голос с выпеченными карими глазами, я глядев в столпившихся вокруг неё зверолюдей, проорал: "Меня только что чуть не сносили ничевики и люди". "Кого?" недоумённо переспросила кошка и почистала спину, которая до сих пор зудела от укусов креветов. "Меня!" с новой силой взвыла попугая и хлопнула себя по грязному тельнику. Тьфу, идиотка, раздражённо сплюнул хряхи, но сердце у него предательски ёкнуло. И кострища эти, подумал он, и взгляд из леса в спину, который я на себе ощущаю, не к добру это. Много там диких было, обратился он калёнушке. Да фига, Кэп, но ты же меня знаешь, я никогда с тебя не дам в обиду. А изуми здесь кошка дружно заржали на далёнушки. Не смешно, продолжая тяжело дышать, булькнула она. Они сначала у меня голову сама отобрали, об этом схватили за горло и за лапы, и положили на землю. А дальше что? хохотнула Кнопка, держась за бока. Ну, ну, вторила ей госпожа. А дальше я вывернулась, и когдам одному дикому в глаз а второму с ноги в челюсть, а третьего и четвертого. Но хрекер не стал слушать и, сказав двум ржущим товаркам, что были при полном оружии и никуда не отлучались из лагеря, приказал Насте, чтоб следовала за ним и, не дойдя до леса, сотню шагов вхрюкнул. — Ты, мелкая травительница, сходи и посмотри, что там на самом деле было. Тем более... Сама говорила, что Теся со своей знахаркой в лесу жила, а это значит, что в следах должна разбираться. А если там дикие, испуганно пропищала Настя. Нет там никого, рявкнул он, как отрубил. Давай, иди и смотри, и не вздумай меня обманывать, а то знаю я вас, Теси. Скажите, что смотрели, а на самом деле в кустах отсиживались. Мастер радость Судорожно сглотнул и пошла в тропический зелёный зыбь. Иди, иди, глядя ей в спину, думал Хряйке. Если там на самом деле есть дикий, то одно из двух: или ты помрёшь молча, или успеешь крикнуть. А это больше шанса, что при их атаке мы это бьёмся. Да и не велика потеря будет, если с тобой что-нибудь случится. Но с Настей ничего не случилось. И через минут 20 Она, идя рядом с хрякером, обратно влаги докладывала. Где сидела тётя Алёна и ела рыбу, я сразу же нашла, потому что следы очень чёткие. Где она сидела и как ела, меня это не касается, перебил её хрякер. Ты мне самое главное скажи, дикий, там были? Да, были, человек 30 и в ноло голове Настя. И то, что тётя Алёнушки они окружили, тоже правда. А вот насчёт драки «Да знаю я, что никакой драки не было», — снова передел ее Хрякер. «Что еще там заметила?» «Да вроде больше ничего», — тоненько пропищала Куала. Когда они пришли обратно, Хрякер развел бурную деятельность. Он приказал, чтобы Айзу Лиза приготовила осколочные снаряды для пушки и снарядила все рожки для автомата, которые у нее есть. То же самое было сказано и кошке. которая к вечеру взмылиная из лая доложила им, что огневая точка для пулемёта готова. После чего двое товара пристреляли местность, и на этом успокоившись, все сели ужинать. Ночь тоже прошла без всяких эксцессов, и на следующий день они наконец закончили корендовать правый борт. А к вечеру началось. Сначала Из тропического леса послышалось отдалённое эхо барабанов, а в споре завывание и крики. Что это? Нервно замяв колокошка, той дело поправлай ночной доршот на голове. Все молча уставились на своего Кэя, по ожидая ответа. Хрякер некоторое время сумрачно слушал долетающие до него эхо и сделал неутешительный вывод, который тут же озвучил. Это ответы боевые там-там этих людей. Сейчас они себя доведут до истощения, а потом пойдут нас убивать. А может у них между собой война началась? Пробурчала Алёнушка и трусливо вздохнула. Да это Бог, чтоб между собой, задумчиво ответил он. Но мне кажется, что эти там-там и вопли по нашу душу. А это значит, приготовиться к бою. Гаркнул Хрякер. И все тут же заняли свои боевые позиции. А из улицы с Настей подбежали к ородине. Госпожа тут же трепала к окулярам прицела и завертела ручками. А Настя уже начала подносить к ней исколочный снаряд. Светка спрыгнула в маленький окопчик, где ее уже ожидал пленен. А дурачок подковыляла к пальме, к которой были привязаны орлица с лайкой. После чего, подлетев на четверть дерева, впечаталась в ствол и что-то бурча себе под нос повесла на верхушку, следить за окрестностями. Господин Чёрный крик: "Разрешите мне тоже принять участие в бою и погибнуть с оружием в руках, как подобает настоящему мужчине". Прокричал неожиданно Смирнёнов и тут же взвизгнул, схватившись за голову. потому что ему сверху упал кокос, который лапой случайно сорвала попугаев. — И я тоже хочу драться! — звонко прокликотала орлица и тут же добавила. — Не пристало дочери великого императора гордо так бездарно погибнуть! Хрякер, поразмыслив, махнул рукой. — Ай, черт с вами! И, подойдя к бунтовщикам, разрубил на них вережку. — Значит так! — Ай! — хорюкнуло, наглядывая орлицу с лайкой. — Если будете сражаться достойно и выживете, то я вам даю честное слово черного капитану, что когда будем плыть мимо воде не гордо, у острова там или еще чего, дам вам шлютку и отпущу на все четыре стороны. Смирненок тут же вооружился абордажной саблей, а орлица в оружейке на шоу подобрала себе два запасных кортика попугаяхи. Что ж жутко не понравилось Алёночке, которая начала что-то булькать с пальмы, но тут же закрыла клюв, когда Хрягер пообещал перевести её к светке вторым номером на пулемёт. Через парочку часов в небе появились звёзды и вышла луна. Крики и вопли диких людей неожиданно стихли, и наступила тишина. Хрягер в очередной раз пошёл обходить лагерь, проверяя все ли на месте. Кошка все так же сидела в окопе и нервно крутила головой на каждый посторонний звук. Рядом с ней стояла Орлица, которой вызвалось быть вторым номером. А из улицы с Настей сидели на разведенной станине и, и что-то жевали. «Кэп!» — откликнула его крыса. «Ну!» — протянул он. «А может, пронесет, а?» «Хорошо бы так!» — хрюкнул он. И тут же сверху раздался вопль Алёнушки-дурачка. К бою, к бою, вижу противника. Без моей команды не стрелять, крикнул хрякер, и пятеро пиратов с двумя пленниками затихли в ожидании неминуемой беды. А спустя 5 минут все отчетливо начали различать многочисленные кучки диких, которые без единого звука Молодцы приближались к ним. В свете яркой серебристой луны хрякера чётливо видел. Все дикие были одеты в пояса из коры дерева, которые закрывали бёдра. Он знал, что эту кору растягивают между камней и бьют, пока она не станет мягкой и тонкой, как шёлк. Всё их вооружение состояло из дротиков из дерева пальмиста, заострённых с обоих концов. На одном конце был крюк из этого дерева, по обе стороны дротика были обожжены. У некоторых в руках были осигаи, то бишь небольшие копья с наконечниками из зуба акул и неизменные дубинки. А лица и их тела были раскрашены и напоминали гротескную маску. "Какого это они мне напоминают?" подумал он. Ну, отогнав эту нелепую мысль, хрякер тритнул Огонь. И тут же в ближайшую толпу ударила пушка, разрывая и колечь тела диких. Тот же дико люди взвыли на сотни блоток и перешли на бег. "Тэп!" проздался воющий голос Алёнушки с паникой. "Из леса все новые и новые толпы идут". Хрякер, который выбрал себе позицию недалеко от дерева, чтобы через врачка знать, что творится на дальних подступах к лагерю, Тут же отреагировал Айзоридзе: "Отекай дальник и не даваем приближаться к нам. Короче, делай заградительный огонь, а ты, кнопка, бей по ближайшим". Крикнул он и вынул вливальвер, не спеша начал выбирать цели, нажимая на курок. Но дикие, как будто по оумени, илезли на пролом, не замечая пульметного огня. Они истошно выли и размахивали своим оружием. Когда одна толпа рассеивалась, на её место тут же вставала новая и продолжала бежать вперёд. Кх, пробурчала в шуме боя попугайха. Сзади, сзади тоже дикие. Хрякер, который в это время набивал новыми патронами барабан, развернулся к речке и обалдел от увиденного. На той стороне из леса выбегали дикие с конями в руках. И их было не меньше, чем на этом берегу. Хрекер подбежал к Светке, которая в это время вставляла новый барабанный магазин на 75 патронов, и крикнул. «Светонька, бери пулемет и бегом к фарме! Там занимай новую позицию и держись до последнего!» Кошка, которая в быту была чрезмерно любопытна и глупа, в экстремальных ситуациях улавливала все на ходу. Она уже привычным движением поправила ночной дуршок на голове и подхватила РПК, побежала к варне. Вскоре за ней следом с бробанами магазинами с цинговым ящике бросилась жены. Светка с разгона упала рядом с спальнимой и поставив пулемёт на сошки, моментам оценила обстановку и что-то невнятно мямля, открыла огонь по каноям, которые уже пересекли чёт этой реки. Тот же рядом с ней присела Орлица и Смирненок, которые сноровисто начали снижать в пустые магазины. Спустя тридцать минут нескончаемого боя Айзуридзе в последний раз практически в упор выстрелила в приближающуюся орущую толпу и, скинув автомат, начала бить короткими очередями. Да почему же они в нас с дротиками с коптями не кидают? И луки куда изделись? Может же вём взять, хотя думал хрякер, выпуская последний патрон ведущего на него двигала. Он выхватил обордажную саблю и отбив дубинку рубанул по скалиному лицу, потом перерубил направленное на него копье и ещё, кажется, кого-то успел ткнуть острым в живот. Как сзади ему на голову обрушился удар, и он потерял сознание. А в это же самое время Айзолиница дала последнюю очередь, и кнепло пища бросилась с автоматом на перевес, к которому был примкнут штык. Она ловко отбила прикладом остриё копья и воткнула штык в горло ближайшему дикому. Не прошло и минуты, как она была в окружении, на неё навалились со всех сторон звери с ног и тут же слезали. После чего начали пинать её ногами, и после очередного удара в висок грязной заскорузлой пяткой крыша потеряла сознание. А возле пальмы, где была огневая точка светки кнопки тоже шла вот всю рукопашная рука. Кошка, лайка и арвица прижались спина к спине и в кольце диких пытались пробиться к берегу реки, чтобы попробовать уйти вплавь. Сначала Светка шла впереди с пустым нётом на перевес. и практически в упор била по диким. Но на место убитых и раненых тут же появлялись новые. Когда в пулемете у нее закончились патроны, она швырнула его ближайшего дикаря и выхватила револьвер со шпанды. «Теперь я пойду впереди», – провалил Смирненок и встал на ее место, а она начала прикрывать царлицей пилот. Но, видимо, дикие люди поняли, что их жертвы могут уйти и взвыв в унисон, навалились на троицу, не обращая внимания на сталь и на выстрелы. Алена, что довеча, которая всё это время сидела на верхушке памятника и бросалась кокосами, и видела гибель Кепа и Айзумидзи, швырнула последний плод и громко разрыдалась. И старая, глупая и тупая наркоманка забулькала нам в слух: "Лучше бы я осталась в дурдоме". И желабы себе припеваючи, так нет же. Меня понесло к чёрту на куличики. И вот итог моей жизни. В третьих словах она с раданием выскрикала себе в тени и вынула морской кортик с кинжалом из-за пояса. Мы надо мной все одевались и даже в этом последнем бою решили меня оставить одну. Поэтому вас и убили, дика люди. Вы думаете, что с неба будете смотреть и хохотать надо мной, как меня будут носить, и чтить и богоить? Фиг вам. Алюношка, сквозь плач погрозила Луне кортикам. Вы меня всегда называли трусливой. Но, но я не такая. А это значит, что вам всем на зло. И попугаяха, перекрикивая вопли дикарей, бросилась вниз в самую свалку. Она сбила троих наседающих на Смирненка и успела даже одного пырнуть кинжалом, пока не получила дубинга по голове и не потеряла сознание. А Смирненок понял, что Светке с Жанет, он не в силах помочь, воспользовавшись замешательством Дики, которое вызвало появление попугайки, бросился в воду. В него тут же полетели копья и дротики, Но он, вынырнув на несколько секунд, тут же уходил на глубину и менял направление. Таким образом он добрался до середины мизинь и, продолжая нырять, поплыл по течению. Когда дикие сообразили и бросились за ним в погоню на каноях, Коляныч уже заплыл за поворот и, не раздумывая, подгреб к соседнему берегу, где и спрятался в сухих помышах. А Светку и Жанет постигла та же участь, что и всех остальных. Они обе были повалены на песок, связаны. А через некоторое время и потеряли сознание от лобоя. А вот Насте радость повезла больше, чем всем остальным. Поняв, что живым им не выбраться, а из улиц отправила ее на мини-бригантину и приказала где-нибудь спрятаться на ней. Дескать, может, тебя там дикой и не найдут, а там как будто даст. Так Настя очутилась в кочегарной топке, И, засыпав себя сожженным углем и дыша его кислым запахом, она безмолвно плакала о погибшей камане. Хрякер очнулся и, открыв глаза, увидел над собой решетку, а за ней голубое небо из единого облачка. «О-о-о!» — хриклописнула Айзуидзе. «Каждый скреп в себя начал приходить». Хрякер приподнял голову и взвизнул от дворей. который тот же ударил по черепной коробке. В его голове всё зашумело, и он снова потерял сознание. Когда Хеггер очнулся во второй раз, кто-то поднёс к его губам край посуды, наимякнул: "Кэп, ты попей водички, тебе лучше сразу же будет". Он со с трудом открыл глаза и уставился на кошку, и хрипло охнул: "Где я?" "В клетке", тяжело вздохнув, ответила Светка. И снова поднесла глиняный кувшин губа. Когда он напился и усиленным всем огляделся, то малость уж дело от увиденного. Посередине небольшой пустынной площади, которую окружали дома, состоящие из высокатной крыши без стен, находилось их предка, а в ней зрятно побита его сараница с орбицей. Он снова застонал и осторожно начал ощупывать голову. Да все у тебя с ней в порядке, мяпнула Светка. Только шишка с куриное яйцо на затылке, и, как у нас всех, синяки и ссадины, пропищала крыса. Он повнимательнее вгляделся в лица пираток. Все они были изрядно потрепаны, но, к его удивлению, умыты от крови и перевязаны. Орлица, которая перехватила его взгляд на себе, грустно прокликотала. Господин Чёрный Крякер, пока вы двое суток находились без сознания, дикие люди нас перевязали и промыли раны. Впрочем, как и вам, и показали нам жестами, чтобы мы вас не трогали, а поили каким-то травяным настоем. И объяснили, что когда настой закончится, вы придёте в себя. Двое суток, ошалело задал он вопрос. "Да, Кэп", заговорили все одновременно. О, простонавал, говорите по очереди, голова раскалывается. «За «Да чего тут говорить?» – пропищала крыса. «Когда мы все очнулись, то находились уже в этой клетке, связанной по рукам и ногам. Рано утром пришел вождь, поразглядывал нас, поугукал и ушел. Потом пришел в старый пердон с маской на лице в виде рыбы и декарки. Каждого по очереди вытаскивали из клетки, развязывали, омывали от крови, перевязывали раны и обратно. Потом тебя вытащили, а ты как лежал, так и лежал, и в себя не приходил. Тогда этот пердун дал какой-то настой, и вот ты наконец-то пришёл в себя. И слава тебе, Боженька, обрадовано проболтала Алёночка. А то я как -то так за тебя переживала, мы все за тобой переживали, не только ты одна. С тремностью мякнула кошка. «Спасибо, девчонки, неприятно это слышать. А где дикий-то? Да и вообще, они не объяснили вам, что с нами будет дальше?» Продолжая болезненно морщиться, задал он вопрос. «А Будда его знает?» – пожаловала плечами крыса. «Где эти дикие?» «Да к тому же, Кэп, ты же сам знаешь, что они только кукукать умеют и примитивные их жесты показывают. Так что наша дальнейшая судьба...» Лишь в нашей ауре написано. — Ага, — поддакнула Светка. Нам в первый день заключения раны обработали и по домам расползли. А к вечеру у каждого входа в хижину разожгли огромные костры и через них покойников проносили. — Ох, и нарубали мы их! — с гордостью пискнула из улицы. — Я не менее двухсотно считала, — пивнула головой знак согласия с Жанет. Он повнимательней оглядел дома и костровища, которые чернели возле каждого входа, и припомнил рассказы других чёрных капитанов, которые занимались работорговлей, что некоторые племена дика людей проносили своих покойников через пламя костра и зарывали в землю. Некоторые их жарили и едали, а это, видимо, племя после обряда своих покойников кидала в реку над кормом сама. А вот эти хижины, они строили так. Их концы крыши упирались непосредственно в землю. Такой дом крыша опирается на центральную горизонтальную балку, которая покоится на вертикальных столбах. Скаты крыши состоят из жердей, поставленных наклонно друг против друга и перегрещивающихся над горизонтальной балкой. А сверху всё это покрывали пальмовыми листьями и травой. И к чему мне вспомнилась архитектура диких, подумал он. Видимо, не хило меня по голове стукнули, если всякая ерунда в голову лезет. И он перевёл мутный взгляд на соратниц и задал следующий вопрос: "А на следующий день что дикие делали и вообще где Настя радость и Смирнёна?" — Да ничего, — пожала плечами Жанет, — кушать нам приносили и в дома сразу же уходили. И ночь спокойно прошла, — поддакнула Светка. А этих двух неожиданно встряла в разговор дурачок и с полным безразличием в чужой судьбе заблокала. Я думаю, убили. И горько заплакав, начала прочитать. — А теперь и нас убьют! Кэп, ты не поверишь, но я с пальмой бросилась на помощь мюзопакостной кошке и этой умственно больной орлице. А они не хотят поговорить с дикими, чтоб те меня отпустили, потому что я старая и несъедобная. Да замолчишь ты или нет, ты нам за эти дни все мозги уже вынесла своим нытьем. Хрипла, писнула крыса, и, кряхтя встав угрожающе, нависла над Аленушком. Та тут же жалось, кому прикрыв голову крыльями и истерично взвыла. Ну давай, давай, ударь меня, а лучше задуши. Ты ведь всю жизнь об этом мечтала. заткнись, одновременно проклякала Жаннет и мяукнула кошка. Мы все как могли защищали свои жизни и жизни своих товарищей, и уж явно не тебе нас потрекать своим поступком. Осуждающе сказала орли Да к тому же, с глубоким сожалением вздохнула Светка, я свой амулет потеряла, а это значит не выбраться мне живой из этой дряги. Но я попытаюсь погибнуть достойно и ни у кого пощады просить перед смертью не буду. Ай, Золидзе, сплюнув на земляной пол, молча отошла и села на свое место. Да херня и мракобесие твой амулет! Просто шаман так над тобой пошутил! — А ты и поверила в его волшебные свойства! — простонал Хрякер, переведя разговор в другое русло от всхрипывающей попугайки. — Да я и тоже об этом говорила! — тут же согласилась с ним орлиться. Кошка лишь в ответ обреченно махнула рукой и пригладила короткие волосы на голове. — Клетку пытались открыть или прутья расшатать! — хрюкнул он. — Бесполезно, Кэт! Махнула рукой крысы и пояснила. Наша тюрьма на совести сделана. Она из веток дуба, которые скреплены между собой и вовыми ветками. Я уже зубами пыталась их грызть. И так выломать, все бесполезно. Да и охрана в том крайнем доме сидит, указала пальцем кошка. Ага, тут же подтвердила из улицы. Они меня копьем отогнали. Понятно, хмуро ответил хрякер. И взяв из рук светки кувшин с водой, снова припал к нему. Скорее прохладное утро сменилось полуденным теплом. Где-то вдалеке щебетали птицы, величали попугаи. Слабый ветер обдувал лица пеньников, которые угрюмо молчали. Как из края его дома вышли три дики. Лица у них были коричневые от загара, а клочковатые усы стояли горизонтально. Впрочем, как и борода, которые были разделены на две части. И всё это великолепие довершами красные, белые и жёлтые полосы на их телах. Они подошли к клетке и отогнав всех копытами в угол, и открыв дверь на ремённых петлях, безмолвно поставили пару кувшинов с водой и тарелку с мысыми липёшками, после чего снова удалились. Хрякер задумчиво посмотрел им вслед. Так вот, кого они мне напомнили в ночном бою. Неожиданно зарило его. Они же пытаются скопировать самобогание или волч. А это значит, сделал он про себя неутешительный вывод. Вся эта катавасия началась из-за убиенной на ме рыбки. Орвица, которая проследила взгляд хрякера, видимо, поняла, о чём он думает и подтверждая его мысль, с грустью кивнула головавой. А ближе к вечеру неожиданно из домов посыпались дика люди и угугукая между собою начали пальмовыми листьями подметать площадь. Чего это они делают? Тут же закрутила головавой конжка. Кажется, торжеству готовится, формируя улицу. Ага, согласился с них регер. А главным блюдом на праздничном столе будем мы Господин черный крякер, а не что, каннибалы? Испуганно писнула орлица. Да, Жанек, темно головой он. Так что сегодня у них на первое блюдо будет попугаях и крысятина, потому что у них мясо жесткое в связи с возрастом. На второе жаркое свининки и кошатинки. А на десерт орлицы невесело пошутил он и замолчал. Светка нервно рассмеялась, а Орлица начала трясти мелкая дрожь. Крыса же хмурой сидела, прижавшись в противень клетки. А Аленушка, хромая, подошла к черному фрекеру и, упав перед ним на колени, и сложив крылья в молитве, жалобно заблухала. — Ты... ты самый лучший на свете, капитан, и самый удачливый. Походу, отвернулась от меня девочка Фортуна, невесело охмульнулся он. «Да, ты прав», — тут же согласилась с ним дурачок. «Но все же ты лучше, а еще ты такой смелый и красивый, безбашенный и бескорыстный, и всегда был готов отдать свою жизнь за своих пиратов». «Ну, в принципе, да. Я с тобой согласна, Аленушка», — мурлыкнула окошко. А из Улизы в знак согласия тумнула головой. «А это значит, Кэп?» ты... получив поддержку от товарищ продолжила покуда Я тебя могу сравнивать только с легендарным чёрным капитаном Клаусом Шторкебейкером это который перед своей казнью вопросил суд казнить его первым и помиловать всех матросов его команды мимо которых его обезглавленное тело сможет пойти вопросительно прокликатала жена Да И вновь с желтой лимонной головой Алёнушкой продолжила. А поэтому говорю, ты просто обязан договориться с их вождём о таком благородном поступке. И, конечно же, поскольку я у тебя самая верная подруга, то я буду стоять в ряду самой первой. А насчёт мерзопакостной кошки и гадкой азуиды ты можешь даже и не разговаривать. И этих словах попугаях она гнулась и схлепнула чмокнула чёрного хрякера в носок в дверце. А из улицы кнопкой орлица молча уставились на склонённые попугаев. «А как же Жанет?» — снова усмирнулся хрякер. «А ну её! Они даже разговаривать не стоят!» — пробулькала Алёнушка и снова чмокнула его во второй нос детства. Хрякер тем же невесёлым голосом хлюкнул. «Девочки, придушите её, пожалуйста, и сверните шею!» А то у меня так голова Twitch, чтобы я с ней сумею сделать это быстро. Алёна ж тут же скочила на лапы и выдрощив корые глаза, хрипло пробурчала: "Кэп, а да ты чего? Я же пошутила". "Ну ты чего, Кэп? Что так что ли не понимаешь? Да и вы, девочки, меня знаете, как облупленную. Я про вас всегда плохо говорю. Ну в душе я вас люблю больше, чем родную маму. Мой тебя тоже". Кристиана начала вставать крыса. Ага, и внола в знак согласия к ног, и, вскочив, выпустила когти. Теп запила дрочок. Не дай им меня убить, и, рухнув на землю, начала судорожно целовать ноги трекера. Уйди от меня, пнуло он её. Сядь в угол клетки, и если кто-нибудь из нас услышит от тебя хоть один звук, Но договорить он не успел, потому что его перебила кнопка и госпожа, склозавши, вынесло: "То это будет последнее в твоей жизни". А тем временем дики убрали в площадь, и недалеко от их узилища врыли в землю пять столбов и утромбовав вокруг землю на верхушку серединного столба сгромоздили объеденную голову самого Гари или Гонч, вокруг которой тот же закульбились мыши. Но теперь я окончательно понял, почему мы четыре здесь. Решил высказать свои мысли слух хрякер, разглядывая голову. Да ты туда понимать нечего, фыркнула Айзолидза и пояснила на недоумевающий взгляд кошки и попугайхи. Мы убили их божество, которому они поклонялись. Это всё из-за тебя. Неожиданно для всех завязала женет и бросилась На, Алёнушку, дурачок. И все проблемы мои с невзгодами тоже из-за тебя. При этих словах она навалилась на попугаях, и он начала её душить. И все мои грандиознейшие планы, которые сорвались, тоже из-за тебя. А ну, хватит! — гаркнул Фякер, и, морщись от головной боли, подошёл к дерущимся, чтобы их разнять. Сие кожецы львицы начали тут же подбадривать Джанет криками. А ну дай ей ещё. Да нет, не так, а кулаком в клёв лучше, в клёв. Но ну, арилушка была тёрта в драку и легко перехватив руки арбицы, швыбанула её клёвом в лоб. Дика люди же, увидев драку с хохотом и визгом, и тыкая пальцами, начали смотреть на дерущихся, но при этом продолжая делать свою работу. Хрякер еле-еле отодрал от попугаихи Жанет и швырнул ее в другой угол. Та, тоненько взвизгнув, упала лицом на землю и разрыдалась. Но, к удивлению хрякера, Аленушка-дурачок на этом не остановилась и, вскочив на лапы, с глухим рыком схватила Айзу Лизу за руку, сделала ей подсечку и кинула через себя и уже направилась к кошке, безумно вращая карими глазами. Но Светка, испуганно за шипех, тут же спрятала из-за спины черного капитана. «Ну, и что дальше?» — даже с какой-то опаской спросил он. Попугайка неожиданно перестала рычать, и, закатив глаза и упав на спину, забилась в конвульсию, а из клева у нее показалась белесая пена. «Не вздумайте приводить ее в чувство!» — устало хрюкнул хрякер. «Да нужна она нам больно!» — писнула Айзу Лидзе, вставая из земли. «Никогда б не подумала, что Аленушка так драться умеет!» — промяукала кошка. «Да она неуменяемая была!» — ответил Хрякер. «Да, Кэп, я с тобой согласна!» — кивнула Айзу Лидзе. «Быть всем известно, что припадочные обладают неимоверной силой, а то фиг бы она со мной справилась!» А тем временем, пока шла драка, дикий, вокруг столбов навалили дров в виде шалаша, и, взявшись за руки и образовав круг, в котором оказались столбы и клетка, медленно начали кружиться и полушепотом выйти на одной ноте. «Ну и все, мля, девки, началось», — обреченно сказал хрякер. и, прижавшись спиной к руки, поставил рядом с собой пустой кувшин и, припрыв глаза, продолжил. Запомните, красавицы, когда эти засранцы войдут в клетку, чтобы нас отвезти на костер, я и Айзу Лидзе на них нападем и попытаемся разоружить, а дальше все будет просто и быстро. — Что просто и быстро? — вопросительно мягкнула кошка. Да погибнем мы при сопротивлении, — пояснила ей из улицы. И то хорошо, хоть живьем на костер не попадем, а мертвыми, — шхлипывая, проговорила орлица. За первым кругом диколюдей образовался второй и третий, а в пробелах между кружащими трякер видел, что вся площадь запружена зрителями. Ночь в тропитах начинается всегда резко и без всяких переходов. Ещё минут десять назад стояло солнце и вдруг темнота, в которую тут же начинают прорезать звёзды и середистый свет луны. Когда на ночном небе показалось солнце мёртвым и палило землю призрачным светом, дикие люди начали возвышать монотонные пения, и их круги ускорились. Где-то ударили невидимые там-тамы, и кружащий тут же, лились в их размеренные липы. Неожиданно из неоткуда перед клеткой появился старый дикаль с маской сама на лице и в плащей из шкурок дикых животных. Он что-то заугукал и начал прыгать вокруг клетки. «Я тебе про этого старого пердуна рассказывала», громко пропищала крыса, перекрывая нарастающую волю. А колдон тем временем сбросил с себя плавящий, оказавший совершенно голым. И хрекер увидел, что все тело у шамана было покрыто искусственной татуировкой в виде рыбы в чешуе. Старый пердун снова заулбукал и ускорил прыжки. Как неожиданно, в однотонный вой и ритму там-тамов ворвался новый звук. Он, нарастая все ближе и ближе, приближался к площади. «Что это?» — в спании как голосе мяукнула кошка. «Это, кажется, дирижабль». Неуверенно перекинула орлица, а потом раздался хлопок, ещё хлопок, и автоматные очереди. Хряпер хрикнул, что есть силы. Девчонки, ложитесь на землю и не вздумайте поднимать головы, чтобы шальная пуля не зацепила. Все тут же упали лицом вниз на землю. А в рядах где-то у людей началась паника. Они начали орать на все голоса, и метаться по площади, натыкая друг на друга, падая и снова скакивая. Огрох их взрывов всё усиливался и усиливался. И последнее, что запомнил Хряк, и подняв голову, это как над площадью завис дережабы, и из его брюха начали падать бомбочки, которые при взрыве образовывали бы что-то туман. Когда этот туман накрыл их клетку, он потерял сознание.